Этот релиз подготовлен при поддержке портала Книга в ухе. Кларк Эштон Смит. Цикл рассказов за тик. Рассказ 12. Пришелец из гробницы. Вечер, пришедший из пустыни Фраат, принёс с собой последних отставших от каравана путешественников. В винном погребке невдалеке от северных ворот множество бродячих торговцев из далеких стран, изнуренных и томимых жаждой, восстанавливали свои иссякшие силы знаменитыми винами Йороса. Чтобы развлечь их, сказитель, прерываемый лишь звоном кубков, рассказывал свою историю. «Поистине велик был Оссару, король и маг. Он властвовал над половиной континента Затико. Его армии были многочисленны и ужасающи, точно пески, гонимые пустынным самоумом. Он повелевал джиннами бурь и темноты, он мог вызывать духов солнца. Люди боялись его колдовства, как зелёные кедры трепещут перед ударом молнии. Почти бессмертный, он жил многие века, умножая свою мудрость и силу до самой смерти. Тасайдон, тёмный бог зла. Благоприятствовал всем его начинаниям и заклинаниям. А в свои последние годы король нашёл себе товарища, ужасающего исполина Неота Карфая, спустившегося на землю из другого мира верхом на огнегривой комете. Ассара, чрезвычайно искушённый в астрологии, предвидел появление Неота Карфая и в одиночестве отправился в пустыню, чтобы встретить его. Люди многих стран видели, как падала зловещая комета, точно солнце, заходящее в ночи. Но лишь король Ассар у лица зрел прибытие Ниота Карфая. Тёмной безлунной ночью, в предрассветный час, когда все люди спали, он вернулся в Йорс. Он привёл странного исполина в свой дворец и поселил в склепе под тронным залом, где приготовил для Ниота Карфая жилище. Великан без выходных жил в склепе, никем не виденный. Говорили, что он давал советы Оссару и учил его знаниям далёких планет. Когда звёзды принимали определённые положения, в жертву Неотокарфаю посылали молодых девушек и юношей, спуская к нему в склеп. Никто из них не вернулся обратно, чтобы рассказать, что они там видели. Неизвестно, каков был облик исполина Но все, кому доводилось бывать во дворце, слышали в подземном склепе приглушённый шум, похожий на медленный грохот огромных барабанов и странное буркенье, которое мог бы издавать подземный фонтан. Иногда из подвала доносилось зловещее кудахтанье, словно в подземелье заточили безумного Василиска. Многие годы Ниот Карфай служил королю Ассару, а тот взамен оказывал ему услуги. А потом великан поразил странный недуг, и никто больше не слышал доносящегося из ужасного склепа кудахтынья, и грохот барабанов, и клёкот фонтанов стали почти неразличимыми, а вскоре и совсем замолкли. Все очары короля были бессильны предотвратить смерть. Но когда исполин испустил дух, Ассару окружил его тело двойным магическим кругом и запечатал склеп. А потом Когда и сам Ассару умер, склеп открыли, и рабы опустили туда мумию короля, чтобы он покоился рядом со станками Неота Карфая. С тех пор утекло немало времени, и имя Ассару помнят лишь сказители старинных легенд. Никто не знает, где тот дворец, в котором он жил, и окружавший его город. Некоторые утверждают, что он стоял в Йоросе, а другие в королевстве Сюнкор, где позже династии Нимбатов был построен город Йетлериом. И это подалено известно лишь одно. Где-то в закрытом склепе лежит мёртвое тело великана из чужих миров, а рядом с ним король Ассару. И они всё ещё окружены внутренним кругом заклятия Ассару, который уберегает их тела от тления все эти годы. Пока разрушаются города и государства, а вокруг ещё один внешний магический круг, защищающий место их вечного сна от любого вторжения. Каждый, кто войдёт в дверь склепа в мгновение ока умрёт и обратится в тлен ещё прежде, чем упадёт на землю. Вот что гласит легенда о короле Ассару и Неоте Карфае. Никто не сумел найти их гробницу, но колдун Намира в своем неясном пророчестве много лет назад предсказал, что несколько путешественников, идущих по пустыне, однажды наткнутся на захоронение, сами о том не зная. И он сказал, что те путешественники, которые войдут в склеп, минуя дверь, увидят странное чудо. Пророк не говорил, что это за чудо, но упомянул лишь, что Нюот Карфай, существо из чужого мира, в своей смерти, как и в жизни подчиняется чуждым законам. И до сих пор ни один человек не раскрыл тайну предсказания на миры. Братья Милаб и Марабак, торговцы драгоценностями из Устейма, завороженно внимали каждому слову рассказчика. "Воистину, это очень странная сказка", сказал Милаб. Однако всем известно, что в былые времена жили великие волшебники, владевшие могущественными заклятиями и творившие удивительные чудеса. Были тогда и истинные пророки. Описки из Атика скрывают множество забытых могил и заброшенных городов. «Удивительная история», — согласился с ним Марабак. «Но у нее нет конца. Прошу тебя, о сказитель, расскажи нам еще что-нибудь». Не похоронен ли вместе с великаном и королем клад из золота и драгоценностей? Я видел гробницы, в которых мертвые были окружены стенами из золотых слитков, и саркофаги, из которых точно закустевшая кровь вампиров изливались потоки бесценных рубинов. «Я пересказываю эту легенду так, как мне ее рассказал отец», — пожал плечами сказитель. «Те, кому суждено найти гробницу, доскажут остальное, если им посчастливится вернуться назад». Милаб и Марабак с большой выгодой распродали в Фараде все свои запасы неограненных камней, резных камеев, талисманов, яшмовых и сердаликовых идолов. И теперь с грузом розовых и пурпурно-чёрных жемчужин из южных морей, чёрных сапфиров и винных гранатов Йороса, вместе с другими торговцами возвращались на север через Тасуун в родной далёкий Устейм на берегу Восточного моря. Дорога шла через опалённую безжалостным солнцем страну. Теперь, когда караван уже приблизился к границам Йороса, пустыня стала совершенно мёртвой. Тёмные и неприветливые холмы напоминали лежащие навзничь мумии огромных великанов. Пересохшие русла рек впадали в сухие озёра, покрытые корстами соли. Гребни серого песка вздымались на осыпающихся утёсах, где когда-то плескались спокойные воды. Глобы пыли поднимались вверх и опадали, будто мимолётные призраки. Зловещий глаз стареющего солнца, точно чудовищно огромный уголь, равнодушно взирал на выжженную землю с обуглевшихся небес. Караван осторожно углублялся в эту гористую пустыню, по всей видимости необитаемую и совершенно безжизненную. Подгоняя верблюдов крупной рысью, скакавших по глубоким узким ущельям, торговцы держали на готове свои копья и палаши и настороженными глазами обшаривали бесплодные горы. Ибо здесь, в скрытых пещерах, скрывались в засаде дикие и жестокие полулюди-полузвери, которых называли «гориями». Подобно вурдалакам и пустынным шакалам они были пожирателями падали, но не брезговали и человечиной. питаясь преимущественно телами путешественников и выпивая их кровь вместо воды и вина, эти страшные создания наводили ужас на всех, кому приходилось путешествовать между Йорасом и Тусуном. Солнце подбиралось к зениту, пробиваясь своими палящими лучами на дно самых узких и глубоких ущелий. Мелкий и светло-пепельный песок был абсолютно неподвижен, не тревожим и больше ни единым дуновением горячего ветра. Ни одна ящерица не отваживалась показаться на раскалённых камнях. Дорога плавно пошла под уклон, следуя по руслу какой-то древней реки между отлогими берегами. Здесь, вместо всегдашних луж, остались лишь ямы, заполненные голышами или забученными песками, в которых верблюды погружались по колено. И тут, без какого-либо предупреждения, за изгибом извилистого русла возникла толпа омерзительных, бурых, как земля, горьев. Они появились сразу со всех сторон. Поволчьи прыгая с каменистых склонов или же, подобно пантерам, бросались на путешественников с высоких уступов. Эти отвратительные создания были невыразимо свирепыми и стремительными. Не издав ни звука, за исключением хриплого кашля и фырканья, и вооружённые лишь своими острыми зубами да серповидными когтями, они волной навалились на караван. Казалось, что десятки этих существ набросились на каждого всадника. Несколько верблюдов сразу же упали на землю, когда гории принялись зубами рвать их ноги, бока и спины, или подобно бешеным собакам повисли, вцепившись в горло. А всадники скрылись из виду, погребённые под телами бесноющих чудищ, которые немедленно бросились пожирать их. Сундуки с драгоценностями и тюки дорогих материй были вскрыты в свалке. Яшмовые и ониксовые статуэтки валялись в пыли. Жемчуга и рубины, никем не замеченные, лежали в лужах крови, ибо в глазах гореев не имели ни малейшей ценности. Милап и Марабак, так уж получилось, ехали в хвосте каравана. Они немного отстали, хотя и не по собственному желанию, ибо верблюд, на котором ехал Милап, ушибся о камень и захромал. Благодаря этому счастливому стечению обстоятельств они избежали нападения мерзких гореев. В ужасе остановившись, братья видели страшную судьбу постигшую их товарищей, чьё сопротивление было подавлено с ужасающей быстротой. Горе, однако, не заметили братья, полностью поглощённые своим омерзительным пиршеством, жадно пожирая не только верблюдов и торговцев, которых им удалось сбить, но и своих собственных соплеменников, раненных мечами и копьями путешественников. Милап и Марабак с копьями наперевес собрались рвануться вперёд. чтобы разделить мужественную и бесполезную гибель своих товарищей. Но испуганные страшным шумом, запахом крови и зловонием исходившим от тел горийев, верблюды заортачились и ускакали прочь, унося своих всадников назад по дороге, ведущей в Йорас. Во время своей дикой скачки они увидели другую шайку горийев, появившихся на южных склонах и побежавших им на перерез. Уходя от новой опасности, Милап и Марабак повернули своих верблюдов от ветвляющееся ущелье. Хоромой верблюд не мог бежать быстро, и братья, боясь обнаружить спешащих по пятам горийев, многие ели ехали на восток, к нависшему над ними солнцу. Около полудня они добрались до низкого и засушливого водораздела этой древней земли. Сверху они оглядели равнину, изрезанную трещинами и выветренную, на которой виднелись белые стены и купола какого-то странного города. Братьям показалось, что он находится всего лишь в нескольких лигах от них. Решив, что нашли в далеких песках какой-то затерянный город, и, надеясь наконец-то убежать от своих преследователей, они начали спуск по длинному склону, ведшему к равнине. Два дня они шли по припорошенной пылью вязкой земле к постоянно отступавшим от них куполам, которые казались такими близкими». Их положение стало почти отчаянным, ибо у них оставалось лишь горсть сушёных абрикосов и на 3/4 пустой бурдук с водой. Вся провизия вместе с грузом драгоценностей осталась с грузовыми верблюдами каравана. Очевидно, им удалось избавиться от преследования горийев, но теперь их окружили красные демоны жажды и чёрные демоны голода. На второе утро верблюд Милаба отказался вставать и не отозвался ни на брань своего хозяина. Нина уколол его копья. Поэтому братьям пришлось поделить между собой оставшегося верблюда, и они ехали на нём вдвоём или по очереди. Часто они теряли из виду сверкающий город, появлявшийся и вновь исчезавший точно причудливый мираж. Но на второй день за час до заката они вступили в след за длинными тенями разбитых обелисков и осыпавшихся сторожевых башен в переплетении древних улиц. Очевидно, город когда-то был блестящей столицей, но сейчас большинство его величественных дворцов превратились в груды обвалившихся глыб. Барханы пришли сюда через горделивые триумфальные арки, заполонив мостовые и дворы. Шатаясь от усталости, оплакивая крушение своих надежд, Милаб и Марабак брели по улицам в поисках колодца или пруда, которые и пощадили бы жестокие годы опустошения. В сердце города, где стены храмов и великолепных зданий всё ещё преграждали дорогу всепоглощающим пескам, они обнаружили развалины старинного акведука, ведущего к бакам, сухим, точно печки. Братья видели забитые пылью фонтаны на рыночных площадях, но нигде не было ни намёка на воду. Утратив всякую надежду, они вышли к развалинам высокого строения, которое могло быть дворцом какого-то забытого монарха. Огромные стены всё ещё стояли, как обломки былого величия города. Ворота, охраняемые позеленевшими медными изваяниями мифических героев, кружились уцелевшими арками. Поднявшись по мраморным ступеням, путешественники очутились в огромном зале без крыши. Гигантские колонны возвышались, точно подпирая пустынные небеса. Широкие плиты пола были усыпаны обломками обвалившихся сводов, балок и пилястров. В дальнем конце зала виднелось возвышение из белого мрамора с чёрными прожилками, на котором, вероятно, с давних времён стоял королевский трон. Приблизившись к нему, Милаб и Марабако слышали тихое и неотчётливое бульканье, точно журчание скрытого от глаз ручья или фонтана. Звук, казалось, шёл из глубин под полом дворца. Отчаянно пытаясь определить источник этого звука, они взобрались на возвышение. Здесь с высокой стены рухнула огромная глыба, Мрамор треснул под её весом, и часть плиты обрушилась в подземелье, образовав тёмное зияющее отверстие. Именно из этой дыры и исходило журчание, непрестанное и ритмичное, словно биение сердца. Братья склонились над ямой, вглядываясь в оплетённую паутиной тьму, сквозь которую пробивалось неверное мерцание от неразличимого источника. Они не смогли ничего разглядеть. На зрейко оснулся сырой и затхлый запах, точно дыхание сокровищницы, долгие годы простоявшей запечатанной. Им казалось, что равномерный, похожий на гул фонтанов шум раздавался всего лишь в нескольких футах ниже, в тьме, ближе к одному краю разлома. Ни один из них не смог бы определить глубину подземного склепа. Кратко посовещавшись, братья вернулись к своему верблюду, невозмутимо ждавшему у входа во дворец. И, сняв с него упряжь, связали поводья в один длинный ремень, чтобы использовать вместо веревки. У мраморного возвышения они закрепили один конец ремня на выступе упавшей глыбы и опустили другой в темную яму. Крепко держась за веревку, Милап спустился на глубину около десяти или двенадцати футов, прежде чем ноги нащупали твердую опору. Все еще не решаясь отпустить конец ремня, он очутился на ровном каменном полу. За стенами дворца быстро смеркалось, но сквозь дыру в плете над головой Милаб пробивалось слабое сияние, и бледный полумрак, проникший в подземелье из каких-то невидимых склепов или из лестницы, позволял видеть смутные очертания опасно покосившейся полуоткрытой двери. Пока Марабак проворно спускался вслед за братом, Милаб оглядывался вокруг в поисках источника шума, так похожего на журчание в подземной воды. Он различил перед собой в вареоле колеблющихся теней смутные и странные контуры какого-то предмета, который мог уподобить лишь огромной клипсидре или же фонтану, окружённому причудливой резьбой. Подземелье быстро затопила непроницаемая тьма. Затрудняясь определить происхождение предмета без факела или свечи, Мила поторвал лоскут от подола своего пенькового бурнуса, поджёг и поднял медленно горящий обрывок на вытянутой руке. В свете тускло тлеющего огонька путешественники более ясно разглядели чудовищный огромный предмет, громаддившийся перед ними, вздымаясь от усеенного осколками пола до теряющегося в тьме свода подземелья. То был точно нечистивый сон безумного дьявола. Его основная часть или тело формой напоминало урну, стоявшую словно на пьедестале, на странно накрененной глыбе камня в центре склепа. Она была серовато-белой, изрытой бесчисленными отверстиями. От груди и нижней части отходило множество похожих на руки и ноги отдввлений, свисавших до полу, будто чудовищные распухшие щупальца. А ещё два отростка, упруго наклонившись, корнями тянулись в открытый и на первый взгляд пустой саркофаг из позолоченного металла, с выгравированной на нём вязью причудливых древних значков. Похожей на урну трос венчали сразу две головы. Одна была украшена острым, как у каракатицы, клювом и длинными роскосыми разрезами на том месте, где обычно располагаются глаза. Другая же, уютно расположившаяся рядышком с первой на узких плечах, была головой старика, мрачного, царственного и ужасного, с горящими словно кровавые лампы глазами. и косматой, длинной, будто мох в джунглях растительностью, на омерзительно пористом носу хоботе. Под хоботом на боку вырисовывались смутные очертания рёбер, а некоторые выросшие щупальца заканчивались человечьими руками и ногами или обладали человекаподобными суставами. В головах, членах и уродливом теле периодически раздавалось загадочное журчание, побудившее Милаба и Марабака проникнуть в склеп. При каждом звуке из чудовищных пор выделялась склизкая влага, медленно катившаяся вниз нескончаемыми каплями. Братья замерли, лишившись дара речи, объятые липким ужасом. Не в состоянии отвести глаза, они наткнулись на зловещий взгляд человеческой головы, смотрящей поверх них с высоты своего неземного величия. Потом, когда пеньковый лоскуток в пальцах Милаба медленно угас, дотлевая, И тьма вновь заполнила склеп, они увидели, как невидищие щели во второй голове постепенно раскрылись, испуская горячий, жёлтый, нестерпимо слепящий свет и превратились в огромные круглые глазницы. В тот же самый миг путешественники услышали странный грохот, похожий на барабанный, точно начал громко биться сердце огромного чудища. Они осознавали только что перед ними неземной или лишь частично земной кошмар. Ужасное зрелище лишило их всех мыслей и воспоминаний. И меньше всего они вспоминали сказителя в Фараоде, с его преданием о спрятанной гробнице Ассару и Неатакарфая, равно как и пророчество, что гробница будет найдена теми, кто придёт в неё не подозревая об этом. Молниеносно выпрямившись и потянувшись, чудовище подняло передние щупальца, переходящие в коричневые сморщенные старческие руки, и протянуло их к оцепеневшим от ужаса братьям. Из мерзкого, будто у каракатицы, клюва раздался пронзительный дьявольский клёкот, а губы царственного старика начали на незнакомом Милабу и Марабаку языке слова торжественного песнопеяния, звучавшего как «колдовские заклинания». Братья отпрянули от омерзительно шевелящихся рук. Охваченные безумным паническим страхом, при свете льющемся из пылающих глазниц, они увидели, как отвратительное чудище поднялось со своего каменного сиденья и подалось вперёд, неуклюже и неуверенно шагая на своих разномастных ногах. Раздался топот слоновых ног и спотыкающиеся шаги человеческих ступней, неспособных нести свою часть отвратительной туши. Исполин вытащил два щупальца из золотого саркофага, но их концы запутались в пустом, расшитом драгоценными камнями савани из бесценного пурпура, который вполне бы подошел мумии какого-нибудь короля. С беспрестанным безумным кудахтаньем и оглушительной бранью, переходящей в старческое брюзжание, двуглавое чудище нависло над Милабом и Марабаком. Повернувшись, они без оглядки понеслись через огромный склеп». Перед ними, освещаемая лучами света из глазниц великана, виднелась полуоткрытая дверь из тёмного металла с проржавевшими петлями и задвижками, покосившаяся внутрь. Ширина и высота двери были поистине гигантскими, точно она была создана для существ неизмеримо более огромных, чем люди. За ней находился сумрачный коридор. В пяти шагах от входной двери на пыльном полу была начерчена тоненькая красная линия, повторявшая очертания комнаты. Марабак, слегка опередивший брата, пересек линию и остановился, споткнувшись, точно ударился о какую-то невидимую стену. Его тело оказалось растаяло под бурнусом, а само одеяние мгновенно превратилось в лохмотья, словно пережившее ни счислимое множество лет. Пыль заклубилась над полом прозрачным облаком, и там, где только что были протянуты руки Марабака, уже блестели белые кости. Потом и они тоже исчезли, и на пол упала куча истлевших лохмотьев. Неуловимый запах тлена достиг нас дрей Милаба. Недоумевающий, он на миг прекратил своё бегство и вдруг ощутил на своих плечах объятие липких сморщенных рук. Клокот и шёпот двух голов оглушили его дьявольским хором. Барабанный бой и шум плещущихся фонтанов гремели в его ушах. С последним криком он вслед за братом пересёк красную черту. Мерзкое чудище, одновременно бывшее человеком и ужасным порождением далёких звёзд, неописуемый сплав сверхъестественного воскрешения, продолжало неуклюже кавылять вперёд, не останавливаясь. Руки Ассару По забывшего, начатое было заклинание, схватили две кучки пустого трепья. Коснувшись их, чудовище зашло в полосу смерти и разложения, которую Ассару сам установил, чтобы навеки защитить склеп от вторжений извне. Через миг в воздухе висело исчезающее бесформенное облако, точно оседающий лёгкий пепел. Потом в склеп вернулась тьма, а вместе с ней и смертельная тишина. Ночь окутала своим чёрным покровом эту безымянную страну, и под её покровом в город ворвались горы, преследовавшие Милаба и Марабака по пустынные равнине. В мгновение ока они убили и сожрали верблюда, терпеливо ждавшего своих хозяев у входа во дворец. Потом в старом зале с колоннами они обнаружили отверстие в мраморном помосте, сквозь которое братья спустились в склеп. Они жадно обступили дыру, Принюхиваясь к запаху, лежавшему внизу гробницы, а потом разочарованно пошли прочь, ибо их чуткие ноздри сказали, что след пропал, а в гробнице нет ни живых, ни мёртвых. Текст читал Александр Степиной.